Я приехал домой, но не мог уснуть. Ещё раз, ещё раз я мысленно проигрывал все события минувшего месяца. А нет, кажется, ошибки нигде не было. Я должен, должен выиграть. Я не видел ни малейшей лазейки для Гаримауза или его дочери Стелы. Всё было против них, всё против. Часы показывали полночь. Я загасил последнюю сигарету и решил ложиться спать. Как вдруг раздался телефонный звонок. "Слушай, Керт", сказал я, сняв трубку. "Сит, приезжай срочно в бунгало", раздался какой-то неестественный и взволнованный голос Джулии, а затем короткие гудки. Я даже не подумал, что она должна находиться на ферме. Не подумал, зачем она приехала сюда и почему, считая меня своим мужем, не зашла ко мне домой. Я быстро оделся, проверил пистолет и бросился к машине. Ягуар быстро летел по спящим улицам, и постепенно до меня стало доходить, что Джулия попала в какую-то ловушку, и мне надо быть осторожнее. Я, конечно, не думал, что Джулия может предать меня и заманить куда-то, но что-то с ней случилось, я не сомневался. Я остановил машину, не доезжая до бунгала, ярда в двести. и направился туда пешком. Подойдя к дому, я прислушался. В домике было темно и не доносилось ни одного звука. Это мне показалось странным. Дверь в коридор была открыта. Я тихонько прошёл в коридор и рывком распахнул дверь в комнату. Парень, стоявший у двери, взмахнул дубинкой, но я успел отклониться и всем корпусом толкнуть его так, что он отлетел к противоположной стене. Однако на меня накинулся второй, тоже с поднятой дубинкой. Я потерял равновесие и не смог полностью уклониться от удара. В голове поплыл звон, а из глаз посыпались искры. Что-то теплое и липкое тихо закапало мне за воротник. В свете луны было видно, что мой противник был крепким парнем, но, видимо, он был неопытен в драках. Когда он повторно взмахнул дубинкой, я сделал холодное движение, и дубинка со свистом пронеслась мимо. Он несколько потерял равновесие, а я в этот момент нанёс ему сильный удар в пах. Парень в своём согнулся. Удар по затылку сжатыми вместе руками довершил нашу с ним беседу. И тут я заметил, что второй подонок кинулся на меня с поднятой дубинкой. Я дождался момента удара, отклонился в сторону и встретил его ударом локтя в живот, а затем перехватил его руку на своём плече, так что дубинка ушла вперёд и резко дёрнул вниз. Раздался хруст ломающейся кости, и он взвыл. Я ступил на шаг вперёд, развернулся и выдал ему отличный удар в челюсть. Он упал и не шевелился. Я прошёл к выключателю и комнату залил в свет. Я знал, что надо спешить, что ловушка может быть раскрыта мной ещё не полностью. На полу я увидел лежащего без движения Дика Лоренса и корчившегося от боли ещё не пришедшего в себя Дэйва Хоулка, который рефлекторно бессознательно протягивал здоровую руку к сломанной. Теперь я знал, кто меня заманил. Я сразу рассчитал, что Гарри Моус в этой игре не участвует. Он был не настолько глуп, чтобы ввязываться в такую авантюру. Я включил ночник, выключив верхний свет, быстро обоим связал ноги ремнями, а руки Дика еще галстуком. Да его одну руку крепко стянул галстуком и закрепил к туловищу, а к поломанной руке привязал платком дубинку в виде дощечки при переломах. потом устроил обоих в креслах и на одной верёвкой привязал их затем взял графин с водой и вылил им воды на головы чтобы они быстрее пришли в себя чтобы не терять времени зря пока не приходили в себя я направился к стоящему в углу магнитофону который своими мелодиями скрашивал наши часы любви с жюли включил его и выхватил первую попавшуюся под руки плёнку взглянул на кассету Это были песенки Кони Френсис, которые так нравились Джулии. Она мне сейчас была не до сантиментов. Я поставил кассету на магнитофон, нажал на запись и включил его. Оба подонка уже подавали признаки жизни, и я подошёл к ним. "А ну так что, будем говорить?" спросил я. "Где Джулия?" "О чём говорить, шериф?" нагло заявил Диклоренс. Мы будем жаловаться на вас, лейтенанту и прокурору. Жаловаться на меня? За что? А вы силы и ворвались в бунгало и избили нас, так же нагло ответил Дик. Я не выдержал и выхватил пистолет. А вы не будете жаловаться, парни, я резко ударил стволом по носу Дика так, что у него на глазах хлынули слёзы. Вы не будете жаловаться, повторил я. Я поступлю так же, как и вы. Уложу вас в машину, которая стоит у бунгало, оглушу дубинками, столкну где-нибудь машину, подобрыв в иллю на вас ведёрко бензина, а потом, оттойдя в сторону, брошу на вас зажжённую сигарету. И никто ничего не сможет доказать, парни, я был дома. Они сидели с расширенными от ужаса глазами, сознавая, что сами попали в западню. Я повернулся к Джо Холку. А может быть, ты ответишь мне, обратился я к нему. Где Джолия? Или мне для этого нужно немного постучать рукояткой пистолета по твоей сломанной руке? Я направился к нему. "Нет, нет", закричал он. "Не надо этого делать. Я скажу. Я всё скажу. А мы не знаем, где Джолия. Она уже несколько дней не живёт дома". "Лжешь", твёрдо сказал я, перехватывая револьвер за ствол и направляясь к нему. "Она мне звонила и пригласила сюда". "Это не она звонила", выдавил Дейв. "Это Стелла прокрутила в телефон запись её предыдущего приглашения вас в бунгало". "Вот почему её голос звучал довольно неестественно", подумал я. "А зачем ей это потребовалось?", спросил я. Она хотела заманить вас сюда, шериф, чтобы мы вас здесь оглушили и связали. Потом мы бы вызвали ее сюда, а она доказала бы, что вы пытались ее изнасиловать, а мы заступились. Здесь были бы репортеры. Вам больше не было бы веры, шериф. «Окей», — сказал я. «А теперь ты, Дик Лоренс, говори. Расскажи о том вечере, когда вы покушались на меня. Ну?» Увидев, что он не хочет говорить, я снова перехватил револьвер и замахнулся. «Ну?» «Я буду говорить, шериф, но обещай, что не убьешь нас», — тихо произнес он. «Обещаю, парни, но учтите, говорить правду, только правду». «Хорошо», — Дик облизнул губы. «Вы ее чем-то напугали. Я не знаю, чем, но она была испугана и решила попугать вас». Хорошенькое попугать, усмехнулся я. Меня спасло только что пуля угодила в пистолет. Она не говорила, что будет стрелять, сказал Дик. Она попросила только на большой скорости промчаться мимо, ослепив вас фарами. Я сам испугался, когда увидел у неё в руке револьвер и услышал выстрел. Хорошо, сказал я. Этот вопрос выяснили. «А зачем ей нужно было скрывать, где она была в ночь ограбления?» Дик, склонив голову, молчал. «Отвечай, Дик», — сказал я, — «и не думай о том, что здесь сидит брат ее мужа, что Стелла твоя любовница знает все, но как деликатные люди делают вид, что им ничего не известно». «Да», — тихо проговорил Дик Лоренц, — «мы были с ней в ту ночь здесь». И не хотели, чтобы кто-нибудь узнал об этом, тем более её отец. Как вы стали её любовником, спросил я. Она, она сама Дик снова облизнул губы. Я взял стакан, налил воды и поднёс к его губам. Он жадно сделал несколько глотков. Спасибо, шериф. Когда она вышла замуж, кто поняла, что вытянула пустой билет. В Арчи было много саморекламы и мало данных для карьерных. Разве только умение нравиться людям и пускать пыль в глаза? Стала э, миссис Хоук, деловая и расчётливая женщина. Она стала искать на задворках киноиндустрии среди начинающих. Там она и нашла меня. Она заставила меня работать в архив, доказав, что сам я не смогу выбиться наверх. Я понял, что она была права. и согласился. Но чтобы крепче меня привязать, она пустила меня в свою постель. После этого я готов был идти за ней куда угодно. А как же Лизи Фогт? Ведь с ними были близки уже после начала их связи со Стеллой Хоук. Ну да, это тоже было её идеей. Она приказала мне увлечь её, что совсем не составляло никакого труда. а затем переложить в постель ее мужа, чтобы тот, если узнает о нашей связи, не мог поднять скандалом. А браслет, который оказался у Лиззи Фойкт, как он попал к ней? «Он! Его подарил Лиззи Арчи Хоук», — тихо проговорил Гик. «Это тоже была идея Стеллы. Он дарит браслет из ее коллекции, и он на все время у нее в руках». Это же кража, причём кража известного всем драгоценного предмета. А как же он дошёл до такого, удивился я. Стелла заставила меня подать ему эту идею, я и убедил его, что Стелла не поднимет шума, чтобы не разрушать семью, а он навсегда завоёвыет расположение Лизи. Что ты знаешь об ограблении? Кляну sheriff ничего, я всё рассказал. Почему же вы все это старались скрыть даже ценой преступления? Мистер Гарри Маллус с немного старомодным взглядом. Он не интересуется, чем занимается его дочь после замужества, и он, усмехнувшись, взглянул на меня. Она считает, что семейный союз должен быть священным и не давать поводов для сенсаций. Если бы он узнал обо всём, то стерия было бы очень плохов. "О'кей", сказал я. Теперь я хочу услышать кое-что и от тебя, дорогой Дейв. А может, мне не стоит напоминать, что я случайно могу задеть тебя по руке? Нет, шериф, не стоит, тихо ответил он. Итак, вы знали, что ваш брат наркоман, спросил я. Да, я знаю об этом уже почти 4 года. Я пытался лечить Арчи, но всё пока безуспешно. А вот мне и приходится доставать ему снадобья. чтобы он не обращался к чужим людям и не рекламировал свой порок. А как он стал наркоманом? спросил я. Этого я не знаю, шериф. А может быть, ты знаешь? обратился я к Дику. Тот молча опустил глаза. Но-но, «Ну -ну, вспоминай, пока ещё из твоего носа капает кровь, а повторный удар тебе не доставит удовольствия. Вспомнил? Тогда шериф выдавил он из себя Как-то, когда мы работали, Арчи вообще-то неплохой парень и хороший организатор, с ним было легко работать. Так вот, когда мы работали, пришла его жена и сказала, что в Голливуде для поднятия тонуса и улучшения работоспособности принимают наркотики. Она угостила нас коричневыми сигаретами. Я не стал больше их курить, а Арчи она, видимо, угощала ещё и ещё. «Так Арчи пристрастился к наркотикам. Мне жаль его, но...» «Что «но»?» — спросил я грозно. «Видимо, мужем-наркоманом легче управлять», — усмехнулся Дик Лоренц. «Хорошо», — заключил я. «Теперь у меня последний вопрос к Дэйву. Почему ваша жена и Стелла Хоук не застраховали свои драгоценности?» «Дело в том, что неофициально они застрахованы». — ответил Дэйв. «Как это неофициально?» — удивился я. «Фирма, производящая сейфы и банк, где они хранятся, заключили договор, что они отвечают за сохранность драгоценностей, да еще и платят некоторую сумму за рекламу. Понимаете, реклама, что гарантирована сохранность в этих сейфах даже не застрахованных драгоценностей. А когда Стелла Хоук надевала что-то действительно ценное, И я охранял целый отряд гарил. Реклама шериф, есть реклама. А как перстеньок вашей жены мог оказаться у Хенка Брейга, спросил я. Это сложный вопрос. Если с браслетом Стеллы вопрос ясен, то здесь я вам затрудняюсь сказать что-либо определённое. Возможно, он пропал уbyte гораздо раньше, и Стелла посоветовала скрыть это от меня. И хотя я верю в свои женев, но такой вариант возможен. А здесь удобнее случай списать всё на грабителя. О'кей, парни. Благодарил вас за интервью, сказал я, подходя к магнитофону и снимая кассету. А теперь скажите честно, жить хочется, а? "Ну, шериф!" воскликнул Ди Клоренс, пытаясь привязанным подняться с кресла. "Вы же обещали!" "А да, я обещал, Но хочу, чтобы вы выполнили последнее условие, согласны? "Ну да", поспешно ответил Лоренс. "Но я не слышу второго голоса", Дэйв сказал я. "Конечно, согласен". "Так вот, сейчас сюда приедет Гарри Маулс, и вы повторите ему всё, что говорили мне". Я помахал в воздухе магнитофонной кассетой. "А если вы ещё раз вздумаете встать на моём пути, то По Америке, парни. Стела всё-таки его дочь и сама выкрутится. А вы спасайте свои шкуры. Тебя, Диклоренс, я могу упрятать в тюрьму за кражу браслета. Я поднял руку, видя, что он пытается что-то возразить. Ализе Фойкт, спасая себя, подтвердит всё, что я ей прикажу. А уж спасать тебя не кинется ни мистер Нимаус, ни тем более Стела. К тому же учти, что я тебя обвиняю в покушении на убийство шерифа. Это всё минимум лет 10 тюрьмы. Остальные не беспокойся. Присвязик и Дельгах её отца её признают невимяемой. А вот ты, а теперь о тебе беда. Если ты не выложишь всё мистеру Моулзу, то я обвиню тебя в торговле наркотиками. А ведь ты сам подтвердил, что с там жалсно надо бем братом. А это тоже обеспечит тебе несколько лет отдыха. Думайте пока, парни, и, как говорит мистер Маулс, не упустите свой шанс. Если всё это вы подтвердите мистеру Маулсу, я к вам не буду иметь претензий. Затем я подошёл к телефону, снял трубку и набрал номер телефона приёмной и мистера Маулса, известной весьма ограниченному кругу лиц. Долго никто не брал трубку, но потом в ней прохрипел заспанный голос Гари Моуса. "А да? Это вы, Гари?" спросил я. "Сит?" удивился он. "Какого чёрта вам не спится?" Его голос всё повышал тональность. "И потом, с каких пор я стал для вас Гари, чёрт возьми?" "Слушай меня внимательно, Гари," спокойно сказал я. "Я решил учиться у вас, и на этот раз не упущу свой шанс." Я не хотел вам зла, а просто добьюсь своего. Вы дадите своё согласие на наш брак с Джулией. "Вы ни черта вы не добьётесь, подонок!" взревел он. "Успокойтесь, Гарив. Если не хотите больших неприятностей, то немедленно берите Джона Уомена и приезжайте в своё бунгало. Здесь вы узнаете много интересного. А если после всего, что вы узнаете, у вас появится желание побеседовать со мной, Да позвоните мне утром в кабинет. И я положил трубку. А я желаю вам успешно выбраться из этой переделки, парни, сказал я и вышел. Я дошёл до своей машины, сел в неё и быстро помчался к себе домой.